Элджернан Блэквуд. Он ждёт. 4 сентября. Рыскал по всему Лондону в поисках жилья, сообразного моим доходом. 120 фунтов в год. В конце концов нашёл нечто подходящее. Две комнаты в старинном ветхом доме, лишённом, разумеется, современных удобств. Зато до П. Плей с рукой подать. Да и расположен дом в одном из самых респектабельных кварталов Лондона. Арендная плата невысока. Всего 25 фунтов в год. Я уже отчаялся найти что-нибудь стоящее, как вдруг мне повезло. Подвернулись эти две комнатки. Чистейшая случайность, тут и распространяться не о чем. Арендный договор предложили мне заключить сроком на год. На что я весьма охотно согласился. Мебель, которой была обставлена наша старая квартира в Гэшире, и которая так долго ждала своего часа, отлично разместится здесь. 1 октября. И вот я уже обитаю в своих двух комнатах в центре Лондона, поблизости от редакции журналов, куда время от времени приношу статейку-другую. Дом мой стоит в конце аккуратно вымощенного, чистенького тупика. Сюда выходят за дами почтенные учреждения, среди которых, впрочем, имеется и конюшня. Дом гордо именуется доходным. В один прекрасный день сдаётся мне. Честь этого звания кажется для него непосильной ношей. Раздувшись от гордости, он лопнет и развалится на части. Как я уже упомянул, здание очень ветхое. Пол в моей гостиной подобен пересечённому ландшафту, изобилующему долинами и возвышенностями. Двери, потолок, демонстрируя великолепное пренебрежение к общепринятому порядку вещей, расходятся, образуя широкую щель. Должно быть, лет так полсотни назад они крупно повздорили меж собой, и с тех пор предпочитают держаться друг от друга на расстоянии. 2 октября. Моя хозяйка, тощая старуха с блеклым, точно присыпанным пылью лицом, весьма необщительна. Несколько слов, которые она роняет порой, причиняют ей, кажется, физические страдания. Верно, лёгкие у неё забиты пылью. Чего не скажешь о моих комнатах, вовсе избавленных от этой субстанции стараниями самой хозяйки и её помощницы, юнной атлетки, в обязанности которой входит также приносить мне завтрак и разжигать огонь в камине. Итак, хозяйка моя отличается крайней замкнутостью. В ответ на мои учтивые расспросы она скупо сообщила, что сейчас я единственный её жилец. Мои комнаты несколько лет пустовали. Правда, наверху жили джентльмены, но теперь они съехали. Хозяйка, говоря со мной, никогда не глядит прямо в глаза. Она останавливает обычно свой сумрачный взгляд на средней пуговице моего жилета, чем подвергает меня в сильнейшее беспокойство. Не на ту пуговицу застегнул, нервно думаю я. Или, может быть, пуговица не там пришита? 8 октября. Расходную книгу моя хозяйка содержит в образцовом порядке. Ещё то она мне выставила за неделю вполне умеренный. Молоко и сахар 7 пенсов. Хлеб 6 пенсов. Масло 8 пенсов. Джем 6 пенсов. Яйца 1 шиллинг и 8 пенсов. Прачка 2 шиллинга и 9 пенсов. Керосин 6 пенсов. прислуга 5 пенсов и того 12 шиллингов и 2 пенса в хозяике есть сын он по её словам кондуктор на омнибусе и зредко он приходит навестить матушку похоже кондуктор не пренебрегает горячительными напитками ибо наверху мне слышно как он падает натыкаясь на мебель и изъясняется при этом неподобающе громогласно во всякое время дня и ночи Всё утро я провожу дома. Кропаю статьи, стишки в юмористические журналы. Ну и, конечно, роман, над которым тружусь вот уже 3 года и который снится мне по ночам. Пишу также книгу для детей, где даю волю воображению, и некий трактат, который мне суждено написать до конца моих дней. Его это и его сочинения это есть честное свидетельство барении моего духа, его торжеств и поражений. Помимо всего упоменутого, я не оставляю трудов над сборником стихотворений, который служит мне отдушиной и моих сновидений не тревожит. Словом, занят я постоянно. После обеда, правда, стараюсь совершать для эмоций на прогулки через Риджес Парк и Кенсингтон Гарденс или за город в Хемптон-Кит. 10 октября. Сегодня всё идёт неладно. Обычно к завтраку мне подают два яйца. Нынче утром одно оказалось тухлым. Я позвонил. Когда пришла Эмили, я, не поднимая головы от газеты, буркнул: "Яйцо тухлое". "Ниу, что сыр?" воскликнула она. "Мигом принесу другое". И ушла, прихватив с собой яйцо. Я уже начинал завтракать, ожидая, когда она вернётся. Минут через 5 Эмили наконец явилась. Положил яйцо на стол и вышло. Отложив газету, я собрался было приступить к трапезе, и тут обнаружил, что Эмили унесла свежее яйцо, а испорченное, пожелтевшее и местами покрытое зеленью, так и лежит в полоскательной чашке. Я снова позвонил. «Вы унесли не то яйцо». «Ах!» – сполошилась она. «То-то, гляжу я, оно пахнет, не сказать, чтоб уж плохо». Эмили снова ушла и вскоре вратилась со свежим яйцом. Теперь я получил два свежих яйца, но вовсе потерял аппетит. Разумеется, это пустышки. Но такая бестолковщина привела меня в крайнее раздражение. Слочастное яйцо повлияло на всё, что мне пришлось делать сегодня. Статью я написал очень дурно и порвал её. Потом у меня разыгралась страшная головная боль. Весьма недовольный собою, я выругал себя скверными словами и, поставив крест на работе, отправился на долгую прогулку. На обратном пути пообедал в дешёвом ресторане и около девяти вернулся домой. Едва вошёл в дом, как начался дождь и поднялся ветер. Всё предвещало недобрую ночь. Мой переулок выглядел уныло и мрачно, а в синях на меня пахнуло могильным холодом. Это была первая ненастная ночь, которую предстояло мне провести в новом жилище. В доме гуляли ужасные сквозняки. Они налетали с разных сторон и сходились посреди комнат, образуя водовороты и вихри. Ледяные воздушные струи, казалось, шевелили волосы у меня на голове. С старыми галстуками и разрозненными носками я заткнул щели в оконных рамах и сел у дымящего камина, чтобы немного согреться. Я пытался писать, но обнаружил, что рука к ичине и превращается в ледышку. Ну и шутки разыгрывает ветер со старым домом. Он врывается в наш забытый богом переулок с таким звуком, точно сотни ног мчатся в спешке и замирают вдруг у самых дверей. И мне чудится какие-то странные лица прильнув к окнам, они внимательно глядят на меня. Потом толпа вновь приходит в движение, и с тихим бормотанием и смехом в мгновении ока бесследно рассасывается. И вот опять бешеный порыв ветра. И снова прибегают какие-то люди и жадно глядят мои окна. В другой стене моей комнаты тоже есть небольшое квадратное окно. Оно выходит в некое подобие шахты или колодца, ибо до стены соседнего дома не более шести футов. Ветер влетает в эту трубу порывами и завывая умирает в каминном жерле. Прежде мне никогда не приходилось слышать подобных звуков. Так я сидел у камина в теплом пальто, слушая то вой ветра, то басовое гудение огня. Казалось, будто я на корабле в море, и пол точно палуба, ходит подо мной ходуном. 12 октября. Если бы я был не столь одинок и не столь беден. И тем не менее, я люблю своё одиночество и свою бедность. Одиночество заставляет сойти общества дождя и ветра, а бедность помогает хранить здоровую печень и забавляет от соблазна впустую тратить время и волочиться за женщинами. Дурно одетый бедняк не слишком желанный поклонник. Родители мои умерли, а единственная сестра нет. Она-то как раз не умерла, вышла замуж за богача. Они всё время путешествуют. Он, чтобы обрести здоровье, она, чтобы забыться. Я давно изгнал сестрицу из своей жизни по причине её полного ко мне пренебрежения. Дверь за ней закрылась навсегда после того, как, не давая себе знать целых 5 лет, она вдруг прислала мне к Рождеству чек на 50 фунтов. Чек, подписанный рукой её мужа. Разумеется, я вернул его. Разорвал на мелкие кусочки и вложил в конверт без марки. По крайней мере, получил удовольствие от мысли, что ей это послание даром не пройдёт. Скорее она прислала мне ответ, написанный пером столь толстым, что три строчки заняли всю страницу. Видно ты, как всегда, не в своём уме, и к тому же груб и неблагодарен. Надо сказать, я живу в вечном страхе. что безумие, которым были одержимы некоторые из моих предков по отцовской линии, может пощадив два-три поколения, вселиться в меня. Мысль, что я могу лишиться рассудка, не даёт мне покоя, и сестра знает это. После вышеупомянутого обмена любезностями я и захлопнул со стуком дверь моего сердца теперь уже навсегда. Со стен, разбившись в дребезги, попал драгоценный фарфор. с которого только и надо было, что немного стереть пыль. Там хранились такие редкостные вещи. А в зеркала укрошавшей стены я любил заглядывать порой, улавливая в них туманный образ детства. Зелёные лужайки, венки из маргариток, лепестки цветущих яблонь, сорванные ветром и унесённые прочь тёплыми дождями. Разбойничью пещеру, заветную цель, да не прогулки. Яблоки припрятанные на синавале. Сестра была в то время моей неизменной спутницей. Но когда дверь захлопнулась, трещины рассекли зеркала сверху донизу, и навсегда исчезли видения, населявшие их. Теперь я совсем один. В 40 лет поздно заново заводить тесную дружбу, а все прочие отношения не стоят и стараний. 14 октября. Спальня у меня небольшая, 10 на 10 футов. Она расположена ступенькой ниже передней комнаты. Погожими ночами в обеих комнатах на удивление тихо. В нашем глухом переулке совсем нет уличного движения. Если не считать бесчинств, которые порой устраивает здесь ветер, то наш тупик поистине укромный уголок. В конце его, как раз под моими окнами, с наступлением темноты собираются со всей округи кошки. Они усаживаются в широкой нише слепого окна соседнего дома. И после половины десятого, когда ненадолго появляется почтальон, ничьи шаги уже больше не нарушают зловещего кошачьего бдения. Ничьи, кроме моих собственных, да ещё порой протопает нетвёрдой походкой хозяйский сын, кондуктор. 15 октября. Обедал в закусочной яйцами пошот и кофе. Потом прогулялся вокруг Ринджинс-парка. Когда вернулся домой, было десять часов. Насчитал ни много ни мало тринадцать кошек. Все как одна серые. Они жались к стене, прячась от ветра. Ночь стояла холодная, и звёзды сверкали в усине-чёрном небе, как ледяные кристаллики. Кошки повернули голову и молча смотрели мне вслед. Под взглядом их немигающих глаз меня охватила странная робость. Пока я возился с замком, они бесшумно попрыгали на зиму и припали к моим ногам. Точно просили, чтобы я их впустил. Но я захлопнул дверь у них перед носом и поспешно сбежал наверх. В передней комнате, куда я вошёл за спичками, было холодно, как в склепе, и в воздухе чувствовалась странная сырость. 17 октября Несколько дней трудился над глубокомысленной статьёй, в которой не было места для игре воображения. Мне постоянно приходится обуздывать фантазию строгими доводами рассудка. Я боюсь дать ей волю, ибо она заводит меня порой Бог знает куда, то в заоблачной выси, то в преисподние. Никто, кроме меня, не понимает, как это опасно. Однако какую глупость я написал? Весь рядом нет никого, кто мог бы знать или понимать, что бы то ни было. Последнее время мне приходят в голову странные мысли, мысли, которые прежде никогда не посещали меня. Я думаю о лекарствах и снадобьях, о том, как лечить редкие болезни. Даже вообразить себе не могу, откуда у меня это. Никогда в жизни меня не волновали подобные вопросы. Вот уже несколько дней, как мне пришлось отказаться от мациона, ибо погода стоит ужасная. После обеденные часы неизменно провожу в библиотеке Британского музея, куда мне открывает доступ читательский билет. Сделал неприятное открытие: в доме водятся крысы. Ночами, лёжа в постели, слышу, как они носятся по ухабам и ямам, которыми изобилует пол в передней комнате. Какое ж тут сон! 19 октября. Обнаружил, что в доме живёт маленький мальчик, вероятно, сын кондуктора. В погожие дни он играет в переулке, катает по блуждающему старому деревянному повозку, у которой нет одного колеса, производя при этом душераздирающий грохот. Вот и сегодня. Крепился сколько мог, пока не почувствовал, что нервы мои раздражены до крайности. И что я не в состоянии написать больше ни строчки. На мой звонок явилась служанка. Эмили, не могли бы вы попросить малыша не шуметь? Невозможно работать. Девушка удалилась, а мальчика вскоре позвали, и он исчез в кухонной двери. Вот чудовище. Мысленно выبرнил я себя и испортил малышу всю игру. Однако через несколько минут шум возобновился. Нет, это он, чудовище, подумал я. Теперь мальчишка волочил сломанной повозку по булыжникам за верёвку. Я почувствовал, что мои нервы больше не выдержат этого испытания и снова позвонил. Этот грохот должен быть немедленно прекращён. "Да, сэр", усмехнулась Эмили. "Понимаете, у тележки колеса нету". Конюхи хотели было починить, но малый упёрся. Не дам, говорит. Мне так больше нравится. А мне до этого нет дела. Шум надо прекратить. Я не могу работать. Да, сэр. Пойду скажу миссис Монсон. Наконец-то воцарилась тишина. 23 октября. Всю неделю каждый божий день повозка грохотала по булыжной мостовой. Так, что мне наконец стало казаться, будто это громыхает огромный четырёхколёсный фургон, запряжённый парой лошадей. Каждое утро я вынужден был звонить и просить, чтобы юного джентльмена хоть немного утихомили. Последний раз миссис Монсон сама поднялась ко мне и выразила сожаление по поводу того, что меня обеспокоили. Больше этого не повторится, пообещала она и став вдруг разговорчивой. поинтересовалась, достаточно ли удобно я устроен и нравится ли мне комнате. Я отвечал весьма сдержанно, упомянул о крысах. "Это не крысы, а мыши", возразила она. Тогда я указал ей на кузники, а она в ответ: "Да, ваша правда. Дом-то худой". Наконец я пожаловался на кошек, а она заметила, что сколько себя помнит, кошки водились тут всегда. И в заключении сообщила, что дома этому более двухсот лет. И что джентльмен, который занимал эти комнаты до меня, был художник. И владел подлинными картинами Чума Буя и Рафла. Все стены ими завешал. Я не сразу сообразил, что она имеет в виду Чума Буя и Рафаэля. 24 октября. Вечером приходил сын. Кондуктор. Очевидно, он был навеселее, ибо уже лёжа в постели, я слышал громкие раздражённые разговоры в кухне. Мне удалось даже разобрать несколько слов, донёсшихся ко мне из-под пола. Сжечь этот дом дотла и дело с концом. Я постучал в пол, и голоса сразу смолкли. Правда, потом мне сквозь сон снова слышались крики. Вообще говоря, комнаты у меня очень тихие. Порой мне кажется даже слишком тихие. Богожией ночью здесь безмолвно, точно в могиле. Можно подумать, дом стоит в глухой деревне. Уличный шум, если и достигает моего слуха, то лишь как отдалённый низкий рокот, который порой звучит зловеще, подобно топоту надвигающихся полчищ или грому исполинской приливной волны, где-то далеко-далеко набегающей на ночной берег. 27 октября. Миссис Монсон, при всей своей замечательной многословности, на редкость бестолкова и суетлива. Она делает приглупые вещи. Например, стирая пыль в моих комнатах, ученняет страшный беспорядок. Пепельницы, которым надлежит стоять на письменном столе, тупо выстраивает рядком на каминной полке. Подносик для перьев ухитряется запрятаться среди книг на пиупитре, вместо того, чтобы поставить рядом с чернильницей. Перчатки с идиотским упорством каждый день аккуратно раскладывают на полупустой книжной полке. И мне приходится перекладывать их на низкий столик у двери. Кресло задвигают между камином и лампой так, что сидеть в нём крайне неудобно. А как неровно стелят скатерть с изображением Тринити Холла? При взгляде на него мне начинает казаться, что галстук у меня съехал на бок, а сюртук застёгнут не на ту пуговицу. Она доводит меня до белого коленя. Даже самая её безответность и кротость раздражают меня. Так бы и запустил в неё чернильницей. Пусть хоть какое-то выражение мелькнет в её рыбьих глазах, и что-нибудь вроде жалобного писка сорвётся с бледных губ. Бог мой! Что за мысли? Какая жестокость! Ну, не глупо ли? У меня такое странное чувство, будто эти слова, эти выражения не из моего лексикона. Вот кто-то нашептал их мне на ухо, настолько они мне не свойственны. 30 октября. Вот уже месяц, как я здесь обосновался. Видимо, это жилище мне не благоприятствует. Головные боли участились и усилились. А расстроенные нервы являются собой постоянный источник дурного самочувствия и раздражительности. Я не взлюбил миссис Монсон. И уверена, она платит мне тем же. Довольно часто у меня почему-то возникает ощущение, что в доме происходит нечто такое, о чём я и представления не имею, и что хозяйка старательно от меня скрывает. Сегодня её сын ночевал здесь, и утром, стоя у окна, я увидел, как он выходит. Он посмотрел наверх и поймал мой взгляд. Эдакий грубый, неуклюжий мужилан, и рожа отвратительная. Да еще, увидев, что я на него смотрю, позволил себе издевательски ухмыльнуться. Так мне показалось, по крайней мере. Видимо, я становлюсь слишком чувствителен ко всяким пустякам. Полагаю, причиной тому расстроенные нервы. Сегодня после обеда, когда сидел по обыкновению в читательском зале Британского музея, вдруг заметил, что несколько человек, глядя поверх книг, Понимательно следят за каждым моим движением. Стоило мне поднять глаза, как я ловил на себе их взгляды. Это показалось мне столь невыносимым, что я решил уйти из библиотеки ранее обыкновенного. Подходя к двери, я оглянулся и увидел, что все головы повернулись в мою сторону. И это чрезвычайно меня расстроило. Хотя, наверное, и глупо принимать близко к сердцу такие пустяки. Когда я здоров, они меня совсем не трогают. Надо б на чаще ходить на прогулки. В последнее время я почти вовсе от них отказался. Второе ноября. Совершенное безмолвие этого дома начинает удручать меня. Мне бы хотелось, чтобы наверху кто-нибудь поселился. А так, ничьих шагов не слышно у меня над головой. Никто не пройдёт мимо моей двери... Никто не поднимется по лестнице, ведущей наверх. Любопытно было бы поглядеть, что там, в этих верхних комнатах. Я так одинок, мне не с кем словом перемолвиться. Я заброшен в этот глухой угол и всеми забыт. Однажды поймал себя на том, что, вглядываясь в высокий, рассечённый трещинами зеркало, сильюсь разглядеть в его глубине солнечный луч, пляшущий в листьях яблони. Но теперь там толпятся лишь тaинственные тени, и я спешу отвернуться. Весь день сегодня темно и безветренно. Пришла пора густых туманов. По утрам читать приходится с настольной лампой. Повозки сегодня не слышно, и право, мне не хватает её жизнерадостного громыхания. Мынишним хмурым безмолвным утром я, наверное, был бы рад ему. Ведь это привычный повседневный шум. Не то, что некоторые другие звуки, которыми полнится этот заброшенный дом в конце тупика. Ни разу не видел здесь полицеймена, да и почтальон вечно спешит прочь, никогда ни на минуту не замешкается. 10 часов вечера. Сейчас, когда я пишу свой дневник, мне слышно только слабое невнятное бормотание большого города и тяжкие вздохи ветра. Эти звуки сливаются друг с другом. Но время от времени восьмер раздаётся жуткий пронзительный кошачий вой. Как только спускаются сумерки, кошки собираются под моими окнами. Ветер залетает в узкий колодец, образованный стенами домов, громко ухая. Точно где-то вдали хлопают огромные крылья. Какая-то скливая ночь. Чувствуя себя потерянным и всем забытым, 3 ноября. Из окна мне видна парадная дверь. Когда к ней подходят, я вижу шляпу, плечи и руку, дёргающую звонок. С тех пор, как я поселился здесь 2 месяца назад, только два моих прежних приятеля приходили навестить меня. О обоих я видел из окна прежде, чем они успевали войти, и слышал, как они спрашивают обо мне. Ни тот, ни другой больше не приходили. Глубокомысленную статью я таки дописал. Однако перечитав, остался недоволен собою и перечеркнул чуть ли не все страницы. Странные мысли, странный язык. Я даже не мог объяснить, откуда они взялись, и взирал на написанное мною в изумлении, чтобы не сказать в тревоге. Это не мои мысли, и способ их выражения совсем мне не свойственен. Не припомню даже, писал ли я это вообще. Быть может, память начинает меня изменять? Как всегда не могу найти перьев. Эта глупая старуха каждый раз прячет их в новое место. Следует отдать должное её удивительной изобретательности. Попробуй найди столько тайников. Я не раз говорил с ней, но она неизменно отвечает: "Да, я скажу, Эмили, сэр". Эмили же говорит: "Да, я скажу, миссис Монсон, сэр". Тупость этих двух особ безмерно меня раздражает и мешает сосредоточиться. Взять бы эти перья да вонзить им в глаза, а потом выгнать. Пусть их ослепших и царапают, и раздерут в клочья голодные кошки. Ну и ну, что за отвратительная мысль? Откуда она взялась? В ума не приложу. Вот кто кто, только не я мог вообразить себе такое. Однако я чувствовал, что непременно должен это написать. Точно какой-то голос звучал у меня в ушах, и перо моё не желало остановиться, пока не вывел я последнее слово. Какой дурацкий вздор. Мне следует сдерживать себя, и я не отступлю от этого намерения. Необходимо регулярно совершать прогулки, ибо нервы у меня совсем расходились. Да и печень ужасно досаждает. 4 ноября. Слушал во французском квартале любопытнейшую лекцию на тему смерти. Но от духоты в зале и переутомления нечаянно задремал. Однако то, что успел услышать, поразило моё воображение. Говоря о самоубийстве, лектор заметил, что оно не есть способ избежать страданий в настоящем, но лишь приготовление к скорбям грядущим. Самоубийцам, сказал он, Не удаётся уйти от ответственности за содеянное. Они обречены вернуться, дабы продолжить жизнь именно с того момента, когда насильственно её оборвали. Да ещё принять новые страдания за свою молодость. Многие из них блуждают в пустостороннем, жестоко мучаясь, пока до не вселятся в чьё-нибудь тело, обычно в лунатика или слабоумного, который не может противиться страшному вторжению. А для самоубийц это единственное спасение. Право, какие ужасные вещи он говорит, подумал я. Просто кровь стынет в жилах. Лучше бы мне всю лекцию проспать и не слышать этого вздора. Мой ум обезтого отличается болезненной впечатлительностью. И подобные мистические бредни скверно воздействуют на меня. Я бы запретил распространение столь вредных для общества идей. И куда только смотрит полиция. Напишу-ка я в Times и выскажу, что я об этом думаю. Хорошая мысль. Возвращаясь домой по Греческой улице, что всоха, я вдруг представил себе, будто время пошло вспять, и я перенёсся на 100 лет назад. До Квинци ещё жив. Вот он, придёт в ночи, обращаясь в стихах к своему неизменному, афкратчевому и могущественному зелью. А вокруг где-то рядом его фантастические видения в ображении моё разыгрывается дальше больше. Мне грезится, как он спит в огромном холодном пустом доме, а рядом странное маленькое бездомное существо, напуганное призраками, таящимися в углах. И тени обступают их обоих, накрытых одним плащом. Или вот он блуждает по ночной улице, и призрак Анны следует за ним. или спешить на вечное свидание на Грейт Тачфил-стрит. Свидание, на которое она никогда уже не придёт. Какое убийственное уныние. Какая безосходная несказанной скорбь. Какая пронзительная боль обрушивается на меня, как только я осмеливаюсь приобщиться к тому, что томило душу этого безнадёжно одинокого юноши, почти мальчика. Свернув в тупик, я увидел свет в верхнем окне и неправдоподобно огромную тень головы и плеч на шторе. Что может делать там наверху хозяйский сын в столь поздний час? С удивлением подумал я. 5 ноября. Утром, сидя по обыкновению за письменным столом, я вдруг услышал, как скрипец ступени под чьими-то шагами. Кто-то осторожно постучал в мою дверь. Я подумал, что это хозяйка, и сказал: "Входите". Стук повторился. Я крикнул громче прежнего: "Входите!" "Да входите же!" Но никто не повернул ручку двери. "Не хотите, стойте там", раздражённо буркнул я, продолжая писать. Продолжая как бы не так, Я попробовал было. Однако мысли мои смешались, и мне не удалось написать ни строчки. Утро выдалось тёмное, стоял плотный желтоватый туман. Словом, черпать вдохновение было не откуда. А тут ещё эта глупая старуха затаилась под дверью, ожидая, когда я снова приглашу её войти. Во мне поднялось такое раздражение, что я уже не мог усидеть на месте. Вскочил, распахнул дверь. Что вам надо мне и почему вы собственно не входите? Однако слова мои повисли в пустоте. За дверью не было ни души, только сырая и тяжёлая мгла желтоватыми клубами наполнила тёмную лестницу. Я в сердцах захлопнул дверь, проклиная этот злочастный дом с его таинственными шорхами, и вернулся к работе. Через несколько минут Эмили принесла мне письмо. Что? Миссис Монсон или вы стучали сейчас мне в дверь? Нет, сэр. Вы уверены? Миссис Монсон ушла на рынок, и в доме только я, домолец. Больше никого нету. А я вот уже целый час как мою посуду, сэр. Мне почудилось, что Эмили слегка побледнела. Она беспокойно переминалась с ноги на ногу, а потом шагнула к двери, бросив через плечо тревожный взгляд. Погодите, Эмли. Остановил я девушку и рассказал ей, как кто-то стучал ко мне в дверь. Она тупо молчала, но глаза её беспокойно бегали. Кто это был? спросил я, закончив свой рассказ. Миссис Монсон говорит мыши и более никого, монотонно бабнила служанка, точно повторяя затворженный урок. Мыши? воскликнул я. Ничего подобного. Говорю вам, кто-то стоял у меня под дверью. Кто это? Хозяйский сын дома? Эмиль вздохнул и ответил вдруг с неожиданной искренностью, как будто решился открыть мне правду. Да нет же, сэр. В доме никого нету, только вы и я, домолец. Кому же ещё торчать у вас под дверью? Право слово, никому. Что касается до этого стука, Она вдруг осеклась, точно нечайно сказала лишнее. "Ну, так что же насчёт стука?" спросил я, как можно мягче. "Дохлое дело", запинаясь, пробормотала она. "Это не мыши, и шаги тоже". И снова осеклась. "Может быть, что-то неладное с домом?" "Господи помилуй, нет, сэр. Трубы в полном порядке". Я говорю не о трубах, милочка. Я спрашиваю, не случилось ли здесь чего-нибудь дурного? Эмили покраснела до корней волос, потом внезапно снова побледнела. Очевидно, бедная девушка испытывала сомнения. Ей и хотелось, и боязно было мне что-то открыть. По-видимому, ей запретили говорить на эту тему. Мне ведь в общем всё равно, сказал я ободряюще. просто хотел знать, что произошло. Подняв на меня испуганный взгляд, служанка забормотала что-то об оказии с джентльменом, который жил наверху. Тут вдруг снизу раздался пронзительный голос. «Эмили! Эмили!» Это вернулась хозяйка, и девушка тотчас ринулась вниз, будто ее за веревочку дернули. оставив меня теряться в догадках о том, что же такое в самом деле могло произойти с жильцом сверху, и какое касательство это происшествие имеет ко мне, жильцу снизу, вынужденному прислушиваться к каким-то подозрительным звукам. 10 ноября. Я добился серьёзного успеха. Окончил глубокомысленную статью. Её приняли в Рявью и тут же заказали новую. Чувствую себя бодрым и здоровым, регулярно совершаю прогулки. Сплю крепко, ни головных болей, ни нервных расстройств. Отличные пилюли дал мне аптекарь. Слушаю, как внук хозяйки громыхает своей повозкой, и не испытываю никакого раздражения. Порой кажется, само охотно присоединился бы к нему. Даже хозяйка с её мучнисто-бледным лицом, и та вызывает у меня теперь только сочувствие. Мне жалею её. Она такая старая, такая измождённая, и так же нескладно сколочена, как и её дом. Похоже, её однажды ужасно напугали, и с тех пор она так и живёт, ожидая всякую минуту нового потрясения. Когда я сегодня спросил её, очень мягко, не класть перья в пепельницу, а перчатки на книжную полку, она, кажется, впервые подняла на меня свои бесцветные глаза и проскрепилась с неким подобием улыбки. Я постараюсь запомнить это, сэр. Я почти был готов похлопать её по плечу и сказать: "Ну-ну, приободритесь и смотрите веселей. Жизнь не так уж плоха в конце концов". О, я чувствую себя гораздо, гораздо лучше. А всё благодаря прогулкам и здоровому сну, а также тому, что работа ладится. Точно по волшебству воскресает душа изъеденная отчаянием и горечью несбывшихся ожиданий. Даже кошки вызывают у меня теперь прилив дружеского расположения. Когда я вернулся домой часов в 11:00 вечера, они стройн проводили меня до двери. Я наклонился, чтобы погладить ту, что была ближе ко мне. Оу вы, кошка зашепела, фыкнула и ударила меня лапой. Когти оставили на коже кровавую царапину. Стая свое манислась вотьму. Можно подумать, я скорбил этих коварных созданий в лучших чувствах. Похоже, они и впрям не видят меня. Наверное, только ждут подкрепления, чтобы напасть. Ха -ха. Несмотря на минутную досаду, мысль эта позабавила меня, и я улыбаясь поднялся к себе. Огонь погас, и мне показалось, что в комнате ещё холоднее, чем всегда. Пробираясь ощупью к камину за спичками, я вдруг почувствовал, что тут кто-то есть. Стоит в темноте подле меня. Разумеется, видно ничего не было, но шаря по полке, я вдруг коснулся пальцем чего-то холодного и влажного. Ей-богу, чья это рука? Мороз пошёл у меня по коже. Кто здесь? Мой вопрос канул в тишину, точно камешек в глубокий колодец. Ответа не было. Но я услышал, как кто-то тихо крадётся к двери. Неверные шаги и шорох одежды, задевающей мебель. Я нащел поспичный коробок и чиркнул спичкой, ожидая признаться увидеть миссис Монсон, Эмили или даже хозяйского сына, кондуктора. Но пламя газового ворошка осветило пустую комнату. В ней не было ни души. Я почувствовал, как волосы у меня на голове встают дыбом, и инстинктивно прижался спиной к стене. Так, по крайней мере, можно быть уверенным, что никто не подберётся сзади. Смятение охватило меня. Однако через минуту другую я взял себя в руки. Дверь была отворена. Дрожа от страха, я ещё раз осмотрел комнату и вышел на лестницу. Свет из моей комнаты падал на площадку, но я никого не видел и не слышал. хотел уже вернуться в комнату, когда ухо моё вдруг уловило какой-то звук, совсем слабый, наподобие дуновения ветра. Он доносился откуда-то сверху. Однако то не мог быть ветер, ибо ночь была тиха как могила. Хотя звук больше не повторялся, я решил подняться и выяснить, в чём дело. Не могли же и слух, и осязание одновременно обмануть меня. Итак, Со свечой в руке, я бесшумно ступая, пустился в это, не сказать, чтоб приятное странствие по таинственному верхнему этажу. На первую лестничную площадку выходила только одна дверь, запертая. На вторую тоже одна. И когда я нажал ручку, она отворилась. В лицо мне пахнуло застоявшимся холодом, какой всегда бывает в нежилых помещениях. И в нос ударил неописуемый запах Пользуюсь этим эпитетом сознательно. Запах, хоть и слабый, едва уловимый, был тошнотворен и ни на что не похож. Поэтому я и затрудняюсь его описать. Небольшая квадратная комната с наклонным потолком и двумя крошечными окнами находилась под самой крышей и была абсолютно пуста. Ни мебели, ни коврика на полу. Отвратительная комната. Ледяный холод и этот ужасный, ни на что не похожий запах. Задержавшись здесь лишь настолько, чтобы убедиться, что тут нет ни шкафа, ни закутка, где можно было бы спрятаться. Я поспешил затворить за собой дверь, вернулся к себе и лёг в постель. Видимо, эти шорохи мне всё же послышались. Ночью снился вздорный, но необыкновенно яркий сон. Будто хозяйкой и ещё кто-то тёмный. Я его видел смутно. Вползают ко мне на четвереньках, а за ними разбойничая шайка громадных кошек. Они набрасываются на меня, мирно почивавшего в своей постели, и душат. А потом волокут моё тело наверх и кладут на пол в пустой холодной комнате под крышей. 11 ноября. После нашего незаконченного разговора Эмили перестала показываться мне на глаза. Теперь мне прислуживает сама миссис Монсон. Она, по обыкновению, будто нарочно делала именно то, чего я просил её не делать. Вообще говоря, всё это пустяки, не заслуживающие даже упоминания, но уж слишком они раздражают меня. Подобно малым, но часто поднимаемым дозам морфия, миссис Монсон оказывает на меня наркотическое действие. Да, она что, ушла? Я вступила 6 числа, угрумо отвечала она. И её уже тут не было. Я взял книгу и снова лёг в постель. Эмили стала быть отослали почти сразу же после нашего с ней разговора. Читать я, разумеется, не смог, ибо мысль эта мешала сосредоточиться, и даже обрадовался, когда пришло время вставать. Скорополитильная и безжалостная расправа с ними могла означать только одно. Кому-то была крайняя нужда удалить её прочь из моих глаз. 13 ноября. Царапина от кошачьих когтей воспалилась и начала побаливать. Что изрядно докучает мне. Я постоянно ощущаю, как маленький нарыв дёргает и зудит. Видно, у меня плохая кровь. Не то, бы уже давно всё зажило. Я вскрел воспалённое место пирочинным ножом, смоченным в дезинфицирующем растворе, и тщательно промыл. Говорят, кошачьи царапины сплошь и рядом дают самые дурные последствия. 14 ноября. Дом этот хоть и оказывает на мои нервы странное воздействие, нравится мне. В самом сердце Лондона и такая уединённость, тишина, спокойствие. А как здесь славно работает. Удивляюсь, почему столь низка арендная плата. Возможно, кто-нибудь и усмотрел бы в этом нечто подозрительное, но я не стал даже задавать никаких вопросов. По мне, лучше молчание, чем ложь. Если бы только избавиться от крыс внутри и кошек снаружи. Чувствую, что со временем привыкну к странностям этого дома. Я даже не прочь умереть здесь. О, эта фраза звучит двусмысленно. И её могут ложно истолковать. На самом деле я хотел сказать, что не прочь жить здесь и умереть здесь. Буду снова и снова продлевать аренду, пока дом не рухнет от старости или я сам по той же причине не переселюсь в Миреной. Судя по всему, первым буду не я. 16 ноября. Как изматывают меня мои расстроенные нервы, вечный источник неприятных ощущений. Сегодня утром проснулся и обнаружил, что одежда моя разбросана по комнате. А плетёное кресло опрокинуто и лежит подле кровати. У и сюртук и жилет в такой вид, точно ночью кто-то примерял их на себя. И сны мне сегодня привиделись пугающе яркие. Будто некто стоит подле меня, закрыв лицо руками и стонет словно от невыносимой боли. Где найти мне покров? О, поможет ли мне кто-нибудь? Глупости, конечно, однако я немного струсил. Сон был отвратительно правдоподобен. Вот уже год, как я перестал ходить во сне и просыпаться в ужасе в самых неподходящих местах. Например, на холодном тротуаре Earls Court Road, где находилось тогдашнее моё жильё. Я полагал, ну, похоже, напрасно, что навсегда излечился от досадного недуга. Это открытие весьма меня обеспокоило. На ночь прибегну к испытанному способу. Привяжу палец на ноге к кровати. 17 ноября. Сегодня ночью опять мучили тягостные кошмары. Снилось, будто кто-то бродит у меня в спальне, выходит в переднюю, снова возвращается. Подходит к постели и смотрит на меня в упор. Всю ночь я чувствовал на себе его ищущий взгляд. И всё думал сквозь сон, что вот-вот проснусь, и никак не мог сбросить с себя с сонной оцепенения. Вероятно, этот ночной кошмар вызван несварением желудка. Утром у меня случился один из тех жестоких приступов головной боли, которыми я страдаю издревле. Когда проснулся, одежда опять валялась на полу, разбросанная неужели мною по всей видимости ночью, а брюки вообще очутились на ступеньке ведущей в переднюю. И самое неприятное вновь это загадочное зловоние. Оно наполняло комнату и преследовало меня всё утро. Запах был очень слабый, едва различимый, но тем не менее омерзительно тошнотворный. Интересно, что бы это могло быть в самом деле? Впредь стану на ночь запирать двери. 26 ноября. Последнюю неделю порядочно работал. Кроме этого, успевал регулярно ходить на прогулки. Чувствую себя очень недурно и настроение ровное. Только два обстоятельства внушают мне тревогу. Первое в общем-то пустячное и имеющее, скорее всего, самое простое объяснение. Оказалось, в верхнем окне одной из двух квадратной комнаты под крышей, в котором вечером 4 ноября я видел сквозь штору тень непродоподобно крупной головы и широких плеч, вообще нет никакой шторы. А вот второе. Вчера вечером, около 11, шёл снег. И я, возвращаясь домой, открыл зонт. Пройдя переулок до половины по нитронутому снегу, я вдруг заметил ноги идущего впереди человека. Приподняв зонт, скрывавший от моего взора всё остальное, я увидел, что прохожий высок и широк в плечах. И что он направляется к моему дому. Было всего шагов в четырёх от меня. Я подивился, ибо когда сворачивал в переулок, он был совершенно пуст. Правда, я мог и ошибиться. Резкий порыв ветра заставил меня снова опустить зонт. И когда я не более чем через полминуты поднял его, впереди уже никого не было. Ещё несколько шагов, и я у двери. Она, как обычно, заперта. И тут я вдруг с ужасом заметил, что свежий... Только что выпавший снег нигде не примет. Виднелись лишь мои собственные следы. Тогда я вернулся назад, но и здесь не нашёл и намёка на чьи-либо следы, кроме моих. В тоске и смятении я поднялся к себе и поспешил лечь в постель. 23 ноября. Как только я стал запирать двери, странности у меня в спальне прекратились. Нет никаких сомнений, что я стал вновь ходить во сне. Вероятно, отвязываю ногу, а потом снова привязываю её к кровати. Когда же дверь заперта, сознание, что я в безопасности, видимо, возвращает моей смятённой душе покой и сон. Сегодня ночью, однако, мои кошмары вернулись, обрятяв вдруг новые, ещё более пугающие обличии. Я проснулся в 8:00 с безотчётным чувством Что кто-то стоит у двери спальни и подслушивает. По мере того, как я стряхивал с себя остатки сна, мои подозрения превращались в твёрдую уверенность. Хотя неизвестного соглядатая не выдавали ни дыхание, ни движение, я был совершенно убеждён, что он рядом. Выскользнув из-под одеяла, я подкрался к двери. И тут послышались тихие звуки, в которых невозможно было ошибиться. Кто-то украдкой удалялся от моей двери, причём двигался он как-то странно. Не то по пластунски, ползком, не то на четвереньках. Я торопливо вот перед дверь. На это ушло не более секунды. Выскочил в переднюю и тут всем своим существом, тончайшей вибрацией нервов, ощутил, что неизвестный всего лишь мгновение назад был ползstало место, где теперь стоял я. Сейчас он уже в коридоре за дверью. Но эта дверь тоже была затворена. Я на цыпочках, крадучись, подбежал и повернул ручку. На меня пахнуло холодом. По спине побежали мурашки. Однако за дверью никого не было. На узкой площадке и на лестнице тоже. Я так спешил, что мой ночной гость не мог уйти далеко. И, продолжая преследование, должен был с минуты на минуту столкнуться с ним лицом к лицу. А тревога, которая так, кстати, вселилась в меня и позволила преодались мистический ужас, родилась от осознания, что во имя моей безопасности и душевного здоровья необходимо настичь непрошеного гостя и вырвать у него его тайну. Ибо разве это напряжённое подслушивание, которое разбирало меня, не было насильственным воздействием на мою психику? Я пересёк узкую площадку и заглянул в лестничный пролёт. Никого не было ни видно, ни слышно. Линолеум холодил мои босые ноги. Вдруг что-то заставило меня поднять глаза. Что это было, не знаю. Могу свидетельствовать только, что без всякой видимой причины я ощутил неодолимую потребность посмотреть наверх. А он стоял посреди лестничного пролёта, перегнувшись через перила и внимательно смотрел мне в лицо. Оказалось, он не просто стоит на ступеньках, а как бы висит в воздухе, прилепившись к перилам. Было темно, и я мог разглядеть только его силуэт. Голова и плечи казались несоразмерно огромными и чётко вырисовывались на фоне слухового окна. На секунду почудилось, что передо мной какое-то чудовище. Испалинская голова, буйная грива волос, мощные сгорбленные плечи. Вряд ли они могли принадлежать человеку из плоти и крови, мелькнула у меня мысль. Несколько секунд, забыв обо всём на свете, заворожённый ужасом, я не мог отвести взгляд от непроницаемого тёмного лица, склонённого надо мной. Когда сознание вернулось ко мне, я понял, что вижу своего ночного посетителя. И, собрав всё мужество, приготовился встретить то неотвратимое, что на меня надвигалось. Откуда в этот роковой миг у меня взялась отвага, не знаю. И видно никогда уже не узнаю. Я решился действовать, хоть под градом катило у меня с алба, а тело било нервная дрожь. Вопросы теснились у меня в голове. Кто он? Чего хочет от меня? Почему подслушивает у двери? Почему следит за мной? Зачем приходит ко мне в комнату? Однако мне не удалось выдавить из себя ни звука. Я двинулся по лестнице. Но он, увидев, что я поднимаюсь, отступил в тень и стал пятиться вверх. Он удалялся с той же скоростью, с какой я приближался к нему. Я слышал перед собой шорох, как будто он переползает со ступеньки на ступеньку. Расстояние между нами не сокращалось. Когда я поднялся на следующую площадку, он уже добрался до середины последнего пролёта. А когда я был на середине пролёта, он уже достиг верхнего этажа. Стало слышно, как он утворил дверь маленькой комнаты под крышей, и вполз туда. Странно, что дверь ещё не успела закрыться за ним, а шорох, сопровождавший его движение, разом оборвался. «Мне бы сейчас лампу и палку, или любое оружие». подумал я. Но, увы, ничего подобного у меня под рукой не было. О том, чтобы вернуться, не могло быть и речи. Я упрямо одолел последние ступени и мгновение спустя уже стоял в темноте у двери, за которой исчез мой странный соглядатый. Какой-то миг я колебался. Дверь была полуотворена. «Наверное, он занят любимым делом», — подумал я. «Стоит и слушает». Разглядеть его в кромешной тьме было невозможно. А войти в эту тесную комнату, зная, что он там. Нет уж, вольте. При одной мысли об этом отвращение захлестнуло меня, и я повернулся, чтобы вернуться к себе. Удивительно, как в такие критические минуты совершеннейший вздор случайно вторкся в сознание, способен вдруг самым радикальным образом изменить наши первоначальные намерения. Внезапно у меня за спиной что-то прошершало по голому полу. То ли таракан, то ли мышь. Дверь слегка, на четверть дюйма, притворилась. И тут отчаянной решимости вновь обуяло меня. Я изо всех сил пнул дверь так, что она расмахнулась настежь, и медленно переступив порог, погрузился в кромешную тьму. Как непривычно мягко Как тихо шлёпают по полу мои босые ноги. Как громко бьётся и звенит кровь в висках. Темнота сомкнулась вокруг меня, не видно даже окон. Я ощупью двинулся вдоль стен, шаря обеими руками. Но прежде всего я запер дверь, чтобы неизвестный не мог скрыться. И так. Теперь мы с ним заперты в этих четырёх стенах. И всего несколько шагов отделяют меня от него. От кого? С кем я делю это добровольное заточение? Внезапно яркая вспышка озарила моё сознание, и всё случившееся представилось мне совсем в ином свете. Какой же я идиот? Полный идиот. Я наконец очнулся от сна и наваждения исчезло. Опять мои проклятые нервы Сновидения, ночные кошмары, и опять тот же результат. Хождение во сне. Неизвестный плод моей фантазии. Прежде со мной это частенько случалось. Бывало, уже проснусь, а персонажи моих сновидений всё ещё не отступают от меня. В кармане пижамы я нащупал случайно завалявшуюся спичку и чиркнул ею о стену. Совершенно пустая комната. Нигде ни души. Я быстро спустился вниз и лёг в постель, проклиная свои расшалившиеся нервы и дурацкий сон. Но стоило мне задремать, как снова к кровати подкрался странный незнакомец. И склонив надо мной громадную голову, настойчиво зашептал в ухо: "Мне нужно твоё тело. Я хочу спрятаться в него. Я слушаю. Я жду". О, господи, какая чепуха лезет мне в голову. И сон глупый, и слова эти тоже. И вновь этот странный запах, который был в комнате там, наверху. Сейчас он мне показался даже более резким, чем прежде. А когда я проснулся утром, в спальне стоял всё тот же запах. 29 ноября. Медленно Точная луна, стоящая в тумане над Адыгунским морем. Проникла в сознание мысль, что таинственная моя зависимость от этого дома не исчерпывается расстроенными нервами и сомнамбулическими видениями. Этот дом словно опутал меня тонкой невидимой сетью. Я не в силах выскользнуть из неё, даже если бы пожелал. Он удерживает меня. Он не хочет выпускать меня из своего плена. 30 ноября. Сегодня утром принесли письмо из Адана, которое прислали сюда с Эрлс Корт Роуд, где я прежде снимал комнаты. Письмо от Чаптера, моего бывшего однокашника по Тринити. Он теперь возвращается домой с Востока. Я послал ему свой адрес в отель, который он указал, до востребования. Как я уже упоминал, мои окна выходят в переулок, и мне отлично видно всех, кто приходит к на вход. Сегодня утром, когда я писал, за окном и послышались шаги, вселившие в меня смутную тревогу. Почему, сам не знаю. Подойдя к окну, я увидел, что внизу стоит незнакомый человек и ждёт, когда ему откроют. Мне бросились в глаза широкие плечи, лоснящийся цилиндр и застёгнутое на все пуговицы пальто. Больше ничего не было видно. Вскоре дверь отворилась. И не ошибусь, если скажу, что испытал нервный шок, услышав, как мужской голос спрашивает. «Что, мистер у себя?» Называя мое имя. Ответа я не разобрал. Видимо, он был утвердительный. Ибо незнакомец вошел, и дверь за ним затворилась. Я ждал шагов по лестнице, но тщетно. Никто ко мне не поднимался. Я не мог. Это так поразило меня, что я открыл дверь и выглянул. Никого. Я пересёк узкую площадку и посмотрел в окно, из которого виден весь переулок. Вокруг ни души. Тогда я не поленился спуститься в кухню и поинтересовался у хозяйки: "Не спрашивал ли меня только что некий джентльмен?" Странная, вымученная улыбка появилась на её сером лице. "Нет, Первое декабря. Состояние моей нервной системы внушает мне неподдельную тревогу. Сны с нами, но прежде мне никогда ничего не снилось средь бела дня. С нетерпением ожидаю приезда Чаптера. А он славный малый, энергичный, пышущий здоровьем. Нервы у него, кажется, вообще отсутствуют. Как, кстати, и воображение. Ко всему прочему, у него две тысячи фунтов годового дохода. Время от времени он делает мне заманчивые предложения. Последний раз звал меня путешествовать в качестве его секретаря. Разумеется, это ни что иное, как деликатный способ оплатить мои расходы и дать мне возможность иметь карманные деньги. Предложение его я, конечно же, отверг. Предпочитаю сохранить его дружбу. Женщины между нами никогда не стояли, а вот деньги совсем иное дело. Но я этого не допущу. Чэптер постоянно подшучивает над тем, что он называет моими причудами, ибо сам он обладает лишь обогой фантазией и здравомыслиещего человека. Однако, если подвергают осмеянию этот явный его недостаток, он гневается. У него психология вульгарного материалиста, препотешной вещи. Мне будет большим облегчением услышать приговор его холодного ума обо всём, что касается тайны этого дома, в который я не замедлю его посвятить. 2 декабря. В своих торопливых записках я не дал места тому, что больше всего удивляет меня. По правде говоря, мне страшно доверить бумаге то, что не устал насильюс я вытеснить из своего сознания. не давая ему обрести чёткую форму. Вы стараний мои нетны. И то неведомое, чего я так страшусь, день ото дня становится ощутимее. Теперь, решившись прямо заговорить о том, в чём мне страшно признаться даже самому себе, я понял, что сделать это гораздо труднее, чем мне представлялось. Как полузабытая мелодия, которая вертится в голове, но исчезает лишь только вы хотите напеть её, так и мысли эти гнездятся где-то у меня в глубинах подсознания, в недосягаемости рассюдка, и не желают выйти на свет, притаились готовые к прыжку, но не с места. Вот какое пугающее открытие я сделал. В этом доме, если мой ум не поглощён работой, В него вселяются мысли и образы, которые не принадлежат мне. Странные, совершенно чуждые моему сознанию мысли возникают у меня в голове. Не важно даже, что за мысли. Главное, они мне совершенно чужды. Особенно упорно они одолевают меня, когда я отдыхаю, и ум мой ничем не занят. Например, когда мне случается задремать у огня, Или когда я сижу с книгой, которая не захватывает моего внимания. Вот тут-то они и появляются, и мне становится не по себе. Порой они бывают невыносимо навязчивые, и тогда мне кажется, что некто неведомый подле меня думает вслух. Верно, и нервы, и печень у меня сильно расстроены. Следует более усердчиво работать и почаще бывать на свежем воздухе. Эти чужие мысли никогда не приходят мне в голову, если я занят делом. Однако они все время рядом, всегда наготове и только ждут своего часа. Все это произошло со мной не сразу, а после того, как я несколько дней к ряду безвылазно просидел дома. Потом интеллектуальная осада стала быстро усиливаться. Другая пугающая странность давала о себе знать лишь дважды. это предчувствие какой-то смертельной и отвратительной болезни. Оно захлёстывает меня волной лихорадочного жара, затем отступает, и я дрожу во знобе. Кажется, сам воздух вокруг меня напоён губительной заразой. Предчувствие это оба раза было столь пронизывающе убедительно, что голова у меня закружилась, а в уме молнии пронеслись зловещие названия всех смертельных болезней, какие я знал. Что это за явление, не берусь объяснить. Но оно не вымысел. Свидетельством тому холодный пот и бешено колотящееся сердце, с которыми я остаюсь после этих коротких приступов необъяснимого страха. Скорее всего, я ощутил этот иррациональный ужас ночью 28-го, когда, преследуя таинственного незнакомца, поднялся наверх. Лишь только мы с ним оказались запертыми в маленькой чердачной комнате, как я сразу почувствовал, что передо мной олицетворение этой невидимой и зловещей болезни. Такого леденящего ужаса я в жизни не испытывал, и не дай бог мне снова пережить это чувство. Ну вот, признался, наконец. По крайней мере, написал то, что до сих пор страшился предать бумаге. Ибо не могу больше лгать себе, испытанное мною в памятную ночь, ноября двадцать восьмого. Не было сна. Это такая же реальность, как мой ежедневный завтрак. И ничего не значищие записи в дневнике, якобы содержавшие объяснение жуткого пришествия. Всего лишь дань моему нежеланию признаться даже самому себе в том, что всё это случилось на самом деле. У меня просто не было сил выдержать этот ужас. 3 декабря. Скорее бы уже приезжал чаптер Припоминая всё, что случилось со мной, располагая события в строгой последовательности. Почти вижу холоноватые серые глаза моего однокашника, недоверчиво глядящие мне в лицо, пока я веду свой рассказ. стук в мою дверь. Хорошо одетый посетитель. Свет в верхнем окне. Тень на шторе. Незнакомец, идущий по свежевыпавшему снегу в перезимине. Разбросанная ночью одежда. Незаконченный разговор с Эмили. Подозрительная скрытность хозяйки. Некто, притаившийся на лестнице. Ужасные слова, которые он прошептал мне на ухо. И наконец, то, о чем труднее всего рассказать. Причувствие страшной болезни и поток навязчивых мыслей и образов, не принадлежащих мне. Так и вижу лицо чаптера, слышу его неторопливую речь. Опять ты сидишь над одним чаем, полагая, у тебя, как всегда, истощение. Покажись-ка ты лучше моему доктору, а потом махнём на юг, во Францию. Смешно. Ну этот здоровяк понятия не имеющий о том, что такое больная печень или неврастения, регулярно посещает крупного специалиста по нервным болезням. Ни с того, ни с сего вбив себе в голову, будто у него, видите ли, нервная система не в порядке. Пятое декабря. С той ночи, когда таинственный незнакомец явился моему взору, я не гасил ночника в спальне, и ничто не тревожило мой сон. Сегодня, однако, опять случилась досадная помеха. Просыпаюсь, а у туалетного столика стоит он и разглядывает себя в зеркале. Дверь между тем была, как обычно, заперта. Я его тотчас узнал, и кровь застыла у меня в жилах. Леденящий ужас захлестнул меня и сковал неподвижностью. Я не мог ни пошевелиться, ни заговорить. Зато очень хорошо чувствовал заполнивший комнату ненавистный мне смрад. Неизвестный показался мне высоким и широким в плечах. Он стоял, сутулись, спиной ко мне. Но в неверном мерцании ночника я мог различить в зеркале его огромную голову. В призрачном сероватом свете раннего утра, пробивавшемся в щели между партёрами, картина получилась зловещей. Львиная грива песочно-серых волос вокруг безобразного, отёчного, в грубых складках звероподобного лица, которое, увидев раз, уже невозможно забыть никогда. Этот львиный лик, свойственный только нет. не осмелись вымолвить страшное слово. Однако, как подтверждение чудовищной догадки, разглядел я в смешанном двойном свете несколько зеленовато-серых пятен на щеках незнакомца, который он, надо полагать, и рассматривал в зеркале. Рот у него был широк, губы бледные и очень толстые. Та из его рук, которая мне была видна, производила странное впечатление. Тощи костлявый палец судорожно сжимали мою щётку для волос. А на тыльной стороне кисти виднелась отвратительная морщинистая корка. Эта уродливая кисть напоминала огромного серого паука, изготовившегося к нападению, или же когтистую лапу хищной птицы. Сознание, что я с ним один на один в комнате, что он рядом, рукой подать, наполнило меня необъяснимым ужасом. А когда он обернулся и вперил в меня взгляд своих непродоподобно маленьких глаз, на огромном лице они казались совсем крошечными. Я, громко вскрикнув, откинулся на подушке в глубоком обмороке. 6 декабря. Пришел в себя утром, и первое, что заметил, это разбросанная по всему полу одежду. Трудно собраться с мыслями, то и дело сотрясают жуткие приступы. Дрожил как в лихорадке. Вознамерился тотчас идти в гостиницу, которую назвал Мечаптер, и узнать, когда он приезжает. Писать о том, что случилось сегодня ночью, ни за что. Это слишком ужасно, а я должен заставить себя не думать об этом. Чувствуя в голове странную лёгкость, когда ел последний раз, не помню, а и де даже думать не могу. Дважды вырвало кровью. Одеваясь, услышал, как по булыжной мостовой прогромыхал экипаж, а минуту спустя дверь отворилась, и к моей великой радости появился тот, кого я ждал с таким нетерпением. Один только вид его пышущего здоровьем лица и невозмутимый взгляд спокойных глаз сразу оказались в своё благотворное действие. И я немного успокоился. Крепкое рукопожатие будто придало мне силы. Жадно вслушиваясь в басовые раскаты его уверенного голоса, я почувствовал, как бледнеют мои ночные кошмары и вдруг понял, что мне будет очень трудно рассказать этому благодушному здоровяку о немыслимых и невероятных моих заключениях. Некоторые люди излучают такую жизненную силу, которая разрушает тончайшую паутину видений. Так что и не припомни, что толком, что тебе привиделось. Чептер как раз относится к людям этого типа. Мы перебирали события, происшедшие со времени нашей последней встречи. Мой приятель рассказывал о своих путешествиях. Он говорил, а я слушал. Но был настолько полон теми кошмарами, о которых мне предстояло поведать ему, что оказался скверным слушателем. Только и ждал удобного случая, чтобы выложить ему всё, что так меня мучит. Далеко не сразу я догадался, что Чаптер просто-напросто тянет время. Его тоже что-то тяготило. То, о чём он до поры умалчивал, терпеливо выжидая, когда предоставится случай заговорить об этом. Первые полчаса мы оба ходили вокруг да около, выбирая подходящий момент, чтобы взорвать свою мину. И так были на этом сосредоточены, что всех наших усилий только и хватило на то, чтобы не дать высказаться другому. Поняв это, я решил уступить, повременить с моим рассказом. И с удовлетворением заметил, что чаптер, избавленный от подспудного давления с моей стороны, уже готов облегчить предо мной свою душу. Беседа наша становилась всё более вялой. Рассказы моего друга утратили живость. Он начал повторяться. Паузы делались всё длиннее. Наш обоюдный интерес к разговору угасал, как свеча на ветру. Наконец, Чаттер запнулся и прямо посмотрел мне в лицо. Его серьёзный взгляд выдавал озабоченность и тревогу. Итак, подходящий момент настал. "Послушай", начал он, я усёкся. Я молчал и только слегка подбодрил его кивком. На самом деле мне вдруг стало очень страшно. Зловещая тень его предстоящего признания уже омрачила мою душу. Скажи мне, ради всего святого, выпалил он наконец. Что заставило тебя поселиться здесь, в этих комнатах? Прежде всего они дешёвые, неуверенно начал я. Кроме того, находятся в самом центре и ещё слишком уж дешёвые, перебил чаптер. Ты не спросил почему? Мне это и в голову не пришло. Мы оба замолчали. И я заметил, что он избегает смотреть мне в глаза. Ради бога, выкладывай, что у тебя на уме, вскричал я, ибо ожидание стало непереносимо для моих напряжённых нервов. Здесь ведь в течение долгого времени жил Бланд, сказал мой приятель тихо. "Он и умер здесь знаешь я тогда часто навещал его делал что мог чтобы облегчить ему ну же с трудом выговорил я прошу тебя продолжай не тяни понимаешь пробормотал чаптер отвернувшись к окну и я заметил как он поёжился под конец он наводил на меня такой страх Что я просто не мог больше этого выносить. Хотя всегда считал себя человеком малочувствительным, а тут нервы пришли в расстройство. Стали снится кошмары и мерещится всякие ужасы. Я молча смотрел на него. Я не знал никакого бланта и понятия не имел, о чём говорит чаптер. Тем не менее меня сотрясала нервная дрожь, во рту пересохло. С тех пор я здесь не был. Сегодня вот в первый раз, сказал мой приятель тихо, почти шёпотом. И поверь, у меня мороз по коже. Ей-богу, здесь жить нельзя. Вон у тебя какой болезненный вид, дружище. Я снял этот дом на год, натянуто улыбнулся я. Подписал арендный договор. Думал, это выгодная сделка. Чептер передёрнул. Он наглухо застегнул пальто. Потом тихо заговорил, озираясь по сторонам, будто подозревал, что нас подслушивают. Я тоже готов был поклясться, что кроме нас двоих в комнате присутствует никто третий. Он сам это сделал, и никто не винил его. Страдания его были невыносимы. Последние 2 года он выходил из дому только с тщательно прикрытым лицом, а садясь в экипаж требовал, чтобы подняли верх. Даже сиделка, которая так долго ухаживала за ним, в конце концов вынуждена была уйти. Стопни на обеих ногах у него сгнили и отвалились, а он передвигался ползком, на четвереньках. А запах. Запах был Тут мне пришлось остановить его. Я весь покрылся испариной, меня бросало то в жар, то в холод. Кажется, я начал догадываться. Бедняга. Снова заговорил чаптер. Я старался на него не смотреть, а он всегда просил позволения снять платок и всё спрашивал: "Не очень ли мне противно?" Обычно я занимал место у открытого окна. Впрочем, он никогда ко мне не прикасался. Он снимал весь этот дом. Я ни за что не хотел переехать. Он что, занимал эти эти самые комнаты? Нет, у него была маленькая комнатушка наверху, под самой крышей. Он предпочитал её, потому что там всегда темно, а эти комнаты расположены слишком низко. Он опасался, что здесь его могут увидеть с улицы. Говорят, Зиваки провожали его до самых дверей, а потом стояли под окнами, стараясь хоть краешком глаза увидеть его лицо. Но ведь есть же больницы. Да он и слышать о них не хотел, а врачи не настаивали. Понимаешь, считается, что это не заразная болезнь, и никто не мешал ему жить здесь. А он всё время читал книги по медицине и фармакологии. Голова и особенно лицо его вселяли ужас. У него был львиный лик. Я поднял руку, чтобы остановить его. Он был всем в тягости и знал это, слишком хорошо знал. Однажды ночью в сознании этого стало непереносимо, и он не хотел больше жить. У него под рукой всегда были различные медикаменты. Утром его нашли на полу мёртвым. И это случилось 2 года назад. Говорили, он мог бы прожить ещё несколько лет. Ради бога, воскликнул я, не в силах вынести этой пытки. Скажи, что у него было, только не тяни, говори скорее. Я думал, ты знаешь? вскричал он в неподдельном изумлении. Думал, ты всё знаешь? Чептер нагнулся ко мне, наши глаза встретились. Едва слышно, точно страшайсь своих слов, мой приятель прошептал. Он он был прокажённый.